Глава девятнадцатая Звонок раздался в половине двенадцатого ночи. «Вера!» — воскликнула я. «Слава Богу!» «Это Ваня!» — ответил Свиридов. «Обрати внимание на время. Я готов излагать инфу не по срочному тарифу. Оцени мою порядочность». Собрал и сразу звяхнул. «Говори!» — велела я. Сначала о Килькиных. Иван Петрович, военный, служил в разных местах. Мужика мотало по стране из гарнизона в гарнизон. Он нигде не задерживался из-за склочного характера. Переезжал с одним чемоданом, никакого добра не нажил, всю жизнь боролся со взятками. Писал доносы на начальство, которое использовало солдат в личных целях. Ей-богу, непонятно, почему его не придушили. В какую часть не переведется, везде терарам устраивает. Жена его, Зоя Андреевна, врач по образованию, работала в санчасти, на нее никто зуб не держал. Похоже, спокойная тетка, ни с кем не ссорилась, тихая, даже забитая. Мужа боялась до одури, но, похоже, любила его. Говорят, именно она спасала Ивана Петровича от расправы, бегала к начальству, в ноги падала, обещала, что супруг заткнется, просила Христа ради «отправьте нас в другое место». Вот бедняга! А дети у них были? Целых трое. Да ну! Два мальчика — Петя и Саша, а девочка... Погоди, не спеши! это Зоя Андреевне досталась по полной программе. сначала Петр утонул, пошел купаться, сиганул с обрыва, сломал шею. Мальчику было семь лет. О, Господи! Да не повезло, согласился Ваня. После трагедии Келькины приехали в другое место. У них остался один сын, Саша. Но не прошло и года, как он сгорел. Мамочка! Родители ушли, оставили парнишку одного. Он модель собирал, стал варить клей, ну и случился пожар. Дом деревянный. Пока с брансбойтом прикатели, головешки одни остались. Иван Петрович спокойно смерть детей пережил. Он все, правда, рубством увлекался. А Зоя Андреевна чуть с ума не сошла. Но потом родила девочку Настю. Значит, у нее есть дочь. стопроцентно После смерти Ивана Петровича она уехала и с богом забытого гарнизона устроилась медсестрой, психоневрологический интернат около подмосковного города Фолпино. Служащим там дают квартиры. Работа трудная, непрестижная, сотрудников не хватает, вот они и привлекают народ, жилплощадью. Все просто. Ухаживаешь за больными, живешь в доме. Уволилась? Сдай ключи. Подожди, но Килькина жила в Москве. Ага, засмеялся Ваня. Тут такое дело. Одна из инвалидов Карина Анатольевна Авдеева подарила Зое Древне свою двушку. Подарила? Именно так. Квартиру? Да. Отдала даром? Ваня хмыхнул. Уж не знаю, как дело было, но оформлен именно акт дарения. К бумаге не прицепиться. Соблюдены все формальности. Авдеева совершеннолетняя, ей 22 года. Сколько? 22 каким образом девушка очутилась в интернате. «Ох, ох, онюшки!» — завздыхал Сверидов. «Она инвалид детства, колясочница. Пока была мать жива, Нина Авдеева за девочкой присматривала, а после ее смерти ребенка сдали в интернат. Для взрослых? Ну да, детей держат вместе с немощными стариками». «Право, странно!» Инвалид дарит квартиру медсестре. Но это случилось. Зоя Андреевна с Настей перебрались на новое место жительства. Девушка учится в институте, характеризуется хорошо, правда, ни с кем не дружит, мало малоразговорчиво. Зоя Андреевна ездила в Фолпино на работу. Все. Все? А что ты еще хотела? Ну, не знаю. Мне не нравится история с квартирой. А что говорят криминалисты о смерти Килькиной? Она покончила с собой. Никаких сомнений нет, тут все чисто. А почему Килькина решила лишить себя жизни? Понятия не имею. Она пила? Нет. Наркотики? Нет. Очень положительная тетка. Долги? Жила скромно на зарплату. Сбережений не имела. Может, мужчина? Маловероятно. Ей сто лет в обед. Это ни о чем не говорит. Даже если она померла от неразделенной любви, то это не преступление, — отрезал Ваня. Ладно, теперь о деле Медведевой. Там глухо. Девочка исчезла во дворе. Следы обрывались у бачков. Следователь справедливо предположил, что ее запихнули в машину. Насторожил факт, что мусорные бачки были совершенно пусты, значит... Их недавно опустошили, и народ не успел накидать дерьма. Но отходы обычно вывозят утром, а Настя исчезла в районе полудня. «Надеюсь, следователь допер заглянуть в контору, которая осуществляет вывоз мусора?» «Да», — ответил Иван, — «двор Медведевых обслуживал некий Богдан Ламейко». «Кто?» — подскочила я. «Богдан Ламейко», — повторил свиридов Парень оказался вне подозрений. Он утверждал, что в тот день слегка задержался и выехал на маршрут позднее. Колесо пробил. Менял на дороге. Долго провозился. Мусоровоз не жигули. Никакой девочки он не видел. Богдана проверили отпустили. Нормальный юноша. По работе характеризовался хорошо. Имел девушку. Собирался жениться. Копил деньги на свадьбу. Содержал больную мать. В общем, все как у всех. Вполне вероятно, что Настю увезли на другой машине. Ее просто ждали. Кто мог знать, что девочка понесет ведро? Ну, наверное, она в одно и то же время выходила. Знаешь, как бывает, следят за жертвой, составляют план ее передвижений. «Угу», — пробормотала я. «Никаких зацепок не обнаружили. Проверили коллег». И конкурентов Михаила изучили подруг Тани, знакомых бабки Елены Сергеевны. Ничего. Дело сдали в архив. Эй, постой! Тело-то нашли? Чье? Настина. Нет, ты ошибаешься. Тебе дали неверную информацию. Следователь предъявил Татьяне мертвую пачерицу. Ее обнаружили в подпольном борделе. Кто сказал тебе эту чушь? «Один человек. Он тебя обманул. Никакого трупа не опознали. Вернее, родителям, конечно, пришлось походить по моргам, но Настя не была обнаружена». «Ты уверен в этом? Как в том, что меня зовут Иван свиридов «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Зачем ей было врать? Кому?» — полюбопытствовал Ваня. «Неважно. Теперь давай про Илюшина». Обычно висяк, убит ударом по голове. Сначала менты решили, что это грабеж, потом поняли, дело не так просто. Почему? Кошелек отсутствовал, часы тоже, но на шее осталась толстая золотая цепочка. Может, убийца не успел снять, ему помешали? Есть еще детальки, не тени Илюшин был отвязный бабник, знаю. Наш Казанов имел небольшой рост, всего метр шестьдесят восемь, но это не мешало ему слыть Дон Жуаном. Многие невысокие мужчины имеют комплекс и коллекционируют женщин, доказывают сами себе я мачу Не знаю ничего о комплексах, но только экспертиза уверена, смертельный удар Илюшину нанес человек ниже его ростом. Согласись. Это большая редкость. Грабитель чуть выше табуретки. Подросток? В тринадцать 14 лет парни уже выглядят взрослыми. Нет, его прикончила баба. Одна из обиженных любовниц? Правильно мыслишь. Ее не нашли? Нет. Кого-нибудь подозревали? Нину Авдееву. Она родила от Илюшина дочь и частенько приходила к нему скандалить. Мать Анатолия ее выгоняла, но любовница сына упорно возвращалась, требовала алименты и чтобы он женился на ней. Понятно, что она сразу попала под подозрение, но, во-первых, у Нины имелось непоколебимое алиби. В момент совершения преступления она была на работе, ее видела куча народа. А во-вторых, рост Авдеевой сто семьдесят сантиметров. Вот так, глухарь. «Нина Авдеева», — повторил я, — «послушай, там есть ее адрес и сведения о семейном положении». «А як же!» «Сделай милость, прочитай». «Секундочку. Где оно?» «Ага, вот. нина Олеговна Авдеева, русская, не замужем». Не привлекалась, работает на хлебозаводе, имеет малолетнюю дочь Карину Анатольевну Авдееву, мать Елизавету Никитишну Авдееву, воспитательницу детского сада. Проживает по адресу Красноколпаковская улица. «Красноколпаковская улица?» — повторила я. «Стоп! Теперь проверь, где прописана Килькина». Красноколпаковская улица. Слушай, это одна и та же квартира. Как ты догадалась? Имя инвалида прочти. Кого? Девушке в инвалидной коляске. Двадцатидвухлетней Карины, которая подарила жилплощадь Килькиной. Карина Анатольевна Авдеева. Вот это финт. Получается, что она дочь Нины. Ты замечательно догадлив интересная цепочка прослеживается сначала погибает Анатолий Илюшин и что дальше что не знаю рявкнул я давай адрес интерната в Олпине надо поболтать с Кариной может она прольёт свет на загадочную историю ничего если я расплачусь с тобой послезавтра деньги можешь привести в конце недели милостиво разрешил Ваня «За мной не пропадет», — заверила я. Ровно в девять утра я набрала номер интерната в Фолпене. Казакова слушает, и глухим прокуренным басом сказал мужской голос. «Можно Эвелину Лазаревну?» «Вся внимание», — прогудела директриса. «Вас беспокоит из фонда «Свет звезды». Меня зовут Дарья Васильева. Очень приятно. Что вы хотите? Помочь вашему дому материально». Вас это не обидит? — Что вы, — засмеялась Авелина Лазаревна, — с огромным удовольствием примем любые подарки, но по продуктам есть ограничения. Я хочу приехать сегодня. Скажите, вам нужен телевизор? — Прямо в больное место угодили, — пришла в восторг директриса. У нас недавно Рубин сдох. Столько лет пропахал и каюк. Я голову сломала, где денег взять. Нам вас Господь послал. «Приеду около полудня», — заверила я и полетела к машине. Слава богу, теперь в нашей стране нет проблем с товарами. Я спокойно приобрела лазерную панель, видеосистему и кучу кассет со старыми советскими лентами. Конечно, в коммунистические времена в магазинах зияли пустые полки, а о приобретении хорошего телека оставалось только мечтать и еще надеяться, что рано или поздно в правкоме вам дадут заветный талончик с печатью, по которому вы получите кота в мешке. Но вот кино в прежние годы было куда добрее нынешнего. Инвалидам лучше смотреть «Любовь и голуби» или «Девчата», чем лента со стрельбой и кровью. «Эвелина Лазаревна встретила меня как родную дочь после долгой разлуки», «Дашенька!» — заахала она, — «можно вас так называть! Царский подарок! Мальчики, Рома, Коля, сюда!» Два широкоплечих парня с добродушными лицами даунов подошли к директрисе. «Мы тут», — хором сказали они, — «берите коробки и несите в зал». Юноши закивали и ухватили коробки. «Мальчики не уронят аппаратуру?» — забеспокоилась я. «Нет, Рома и Коля сильные и очень аккуратные», — заулыбалась Эвелина Лазаревна. «Они мои помощники. Мы вообще стараемся жить одной семьей. Кто покрепче, тот помогает слабым». «Вон там, видите, бабушка с палочкой?» — да кивнула я. «Это рима Матвеевна. Она одинокая, после инсульта совсем плохая была. Думали не жилиться но ее Степочка почти вылечил». «Вон он, рядом катится!» Я прищурилась и увидела около колени бабушки странное существо очень маленького роста. «У него и ног нет», — пояснил этот директор. «Такой он родился. Мать — алкоголичка, отец неизвестен. Степочка с задержкой в развитии, но очень-очень добрый. Когда Римму матвевну привезли, он решил, что она его бабушка. Ну, взял и так подумал». Целыми днями у ее кровати сидел, стихи читал, песни пел, и она на поправку пошла. Да так быстро! Теперь они везде вместе. Есть у нас, конечно, совсем тяжелые в третьем корпусе. Вот где беда. Но все же в основном адекватные люди, насколько могут быть адекватны старики и никому не нужны инвалиды. И коллектив у нас замечательный. Эвелина Лазаревна схватила меня за руку и повела по зданию. Кругом царила восхитительная чистота. Кровати в палатах были накрыты, относительно новыми пледами. На тумбочках лежали салфетки, на окнах висели ситцевые занавески. «Мир не без добрых людей», — рассказывала директриса. «Вот недавно подарили нам партию спортивных костюмов. Они висели-висели в магазине и не продались. Хранить залежалый товар дороже, чем его утилизировать. Позвонили нам и спросили, берете — привезем. Только они из моды вышли». Вот, чудаки, какая нам разница, мы забрали и всех приодели. Сердце радуется, какие наши красивые стали. Еще с издательством договорились, они библиотеку нам подарили, чудесные книги. А теперь вы с телевизором, видеомагнитофоном и дисками. Да, кстати, где ведомость? Вы о чем? — не поняла я. Надо же расписаться и оформить подарок для вашей бухгалтерии. Я улыбнулась. Фонд основан на мои личные средства, я помогаю кому захочу, отчитываться мне не перед кем.